Глава 7. Темерланд лежал в восточной части морского пути, далеко от Квитинга, но о квитинских делах и Рёдконунг был прекрасно осведомлён. Он знал и о клятве на озере Фрейра, вследствие чего спотчёркнутый вежливостью именовал своего гостя Бергвидом Хёвдингом, но в его устах даже для бывшего конунга это звучало не оскорбительно, а совсем наоборот. Он словно бы давал понять, что звание Хёвдинга тоже весьма почётное и приятно. Принимая Бергведа в своей усадьбе под названием Хаугдаль, Эйрёт обращался с гостем учтиво и дружелюбно. Каждый день устраивались пышные пиры, для чего Темирланский конунг созвал в гости несколько сотен самых знатных людей своей страны. Знали здесь и о смерти Торбранда Конунга, даже о ссоре его наследника с Фрией Эрхиной с острова Туаль. Не скажешь, что ему сильно повезло, говорил Эйрд Конунг, ещё крепкий, но совершенно седой мужчина лет 50 с небольшим. От чего он посидел? Любопытная Хилда довольно быстро выведала у его дочери Йомфрухильде Борг, Это случилось после смерти её старшей сестры, её супругу Норы, которую Эйрд Конун любил больше всех. Ведь всякий конунг морского пути должен получать благословение богов на острове Туаль, и мой отец был там в своё время. И я был там 16 лет назад. И мой преемник, кого бы ни послали боги мне на смену, тоже получит на острове Туаль благословение и право на власть над Тимерландом. Но все мы были благоразумнее, а может быть и удачливее, и сумели съездить на священный остров без урона для своей чести. А если он ссорится с Фрией, не потеряет ли он благословения богов? Спрашивала Йом Фрухильдеборг. Это была высокая, немного даже сутулая девушка с длинным, не слишком красивым лицом. Бергвит ожидал большего от дочери коронанга, но умная, приветливая и сдержанная, в её достоинстве не ощущалось ни капли высокомерия, и всё её обращение заставляло собеседника чувствовать уважение и к ней, и к себе. Трудно ответить, ведь никто никогда, насколько люди могут вспомнить, не ссорился с Фри посмеиваясь отвечал ей отец даже грабить их берега никто почти не пытался потому что туалы непобедимы но ведь фрея может как благословить так и проклясть и я думаю это уже случилось она прокляла Торварда сына Торбранда как ты можешь это знать жадно спросил бергвид кто тебе сказал я знаю это потому что ты бергвид хёвдинг здесь у меня в гостях Если мы с тобой объединим наши усилия, то Торварду Кону не устоять против нас. Удача покинет его, возможно, вместе с жизнью. Вот и сбудется проклятие, которое я предвижу по его будущим последствиям. Это туманное пророчество было слишком сложно для Бергвидова рассудка, непривычного к отвлечённым рассуждениям, но он услышал самое главное, то, что и хотел услышать. Торвард Конунг погибнет. О том, что Торвард уехал на туаль, оставив вместо себя какого-то бродягу, он сам же рассказал Конунгу Тиммеров. Ирёт Конунг многозначительно покачивал головой. Он не мог вслух осудить желание Бергвида сразиться не с подделкой, а с самим своим врагом, но считал, что упущен отличный случай завладеть Аскефьордом. Для тебя сейчас было бы лучше всего занять его усадьбу и дожидаться его там, не навязчивого совета Улон. Отними у него дом, чтобы ему было некуда вернуться. А если у тебя не хватало для этого сил, то теперь мы с тобой вместе, объединив наши дружины, будем вполне в силах занять и удерживать половину Фьяленланда. Зачем Эйрд и Конунгу понадобилось посылать дружины в такую даль, поначалу оставалось загадкой. Но уже через несколько дней торжествующая Хилда, отозвав брата в сторону, поведала ему правду. Всё утро, пока Эйрд и Конунг Бергвит ездили на охоту, она разговаривала с Йом Фрухильда Борг. Дочь Конунга Шила, Ахильда только расспрашивала и слушала, изредка тыкая иглой в платочек, который к концу утра стал выглядеть гораздо хуже, чем до того. Оказалось, что всё дело было в Конунге Хэдмаров, которого зовут Ролллауг, зашитый род. Он, по братим Торварда Конунга. Кто бы мог подумать? шёпотом восклицала Хилда. А ведь говорят, что он хитёр, коварен, злопамятен и мстителен. И он по братим Торварду уже почти 8 лет. Так вот, старшая сестра Хилдеборг, её звали Гуннора, я тебе рассказывала. Оказывается, не просто так умерла. Её погубил Роллаук. Она воспитывалась где-то у вандров, и он болтался там где-то рядом, потому что Бороса за власть со своим дядей и вынужден был постоянно переезжать. Гуннора была его невестой. А может, ты любовницей? Хельдеборг не хочет про это говорить. Я уж и так и так выпытывала. Ну, в общем, Ролаук потом посватался к другой девчонке. Причём ты представляешь, та девчонка была невестой его родича, сына тогдашнего Конунга, а он сам на ней женился. А Гуннора, бедная, когда узнала про его измену, то утопилась, или даже он сам её утопил. Я как-то не поняла. И Эйрдкот он не может Ролаугу этого простить, но он сам не может с ним воевать. Во-первых, Ролауг и Торвард вместе его одолеют, ведь Торвард будет помогать по братиму, он же обязан. А ещё он не может объявить про Гуннору, они же не были с ним обручены, как полагается. Она сама его выбрала, и она будет обесчещена, если узнают. Ну вот, а теперь он хочет мстить вместе с нами. Раз руллаук и Торвальд всё равно будут вместе, то лучше и вам с Эйрёдом Конунгом тоже объединиться. Вместе вы их разобьёте, тем более теперь, когда Торвальд проклят. И Эйрёд Конунг отомстит, и ты отомстишь. Бергвид слушал, хмурясь эту путаную сагу. Кой о чём, Йомфрухильдаборг не хотела говорить прямо, и кое-что менее скромная Хилда просто домыслила, но общий ход событий ему был ясен. И он не видел никакого урона для своего достоинства в том, что его приглашают к союзу для осуществления общей мести. Так, значит, Торвальд Конунг, побратим Хедмарландского конунга Роллауга, спросил он у самого Эйрио до заужином. Да, тот кивнул. Поэтому, ты понимаешь, любой, кто повздорит с одним из них, по неволе должен будет иметь дело и с другим. на их земли граничат и любой из них быстро узнает, если по братиму понадобится помощь. Поэтому к схватке с ними надо как следует подготовиться. Именно поэтому я медлил столько лет, хотя давно уже сердце моё не знает радости. Голос его чуть дрогнул, но Эйрд Конунка долел себя и продолжал даже более твёрдо и решительно. Давно уже я стремлюсь отомстить Конунгу Эдмару за смерть моей дочери Йомфру Гунноры, погубленной его коварством. Требовалось выждать, чтобы выбрать подходящий случай, и вот такой случай настал. И в тебе, Бергвид Хёвдинг, я вижу посланца богов. Роллауг, зашитый род, обязан будет помочь Торварду рваной щеке, а тот будет обречён на поражение своей ссорой с Фрией Эрхины и её проклятием. И оба они потерпят поражение. А я хочу быть на стороне победителя, то есть на твоей стороне, Бергвицен Стюрмера. И ты непременно там будешь. Бергвит в горячем воодушевлении высоко поднял свой кубок. Боги пошлют нам победу. С этого времени совместный поход считался решённым, и Эйрдконун крозаслал по стране ратную стрелу. Пока войска собиралось, оба вождя проводили время в пирах, охотах и разных состязаниях, к которым постепенно присоединялось всё больше народу из тех, кто готовился пойти с ними в поход. Хилда, не теряя времени, что ни день умильно улыбалась хозяину дома. с пылким любопытством расспрашивала его о временах его молодости и о прежних подвигах. В конце концов, она выведала даже то, о чём Эйрёдуконну совсем не хотелось говорить, о том, что его единственный сын Хальфрид Ярл погиб вовсе не в битве с врагом, а здесь, в усадьбе, перед дверями оружейной, во время учебного поединка с сыном своего воспитателя. За поединком их наблюдал и сам воспитатель, и хирдманы, бывшие тогда во дворе. Злой умысел осмотреть было невозможно. Хальфред Ярл сам совершил ошибку в защите, стоевшую ему смертельной раны. Так что даже славой осиротевший отец не мог утешиться. Но Конок, ты же ещё не стар, и у тебя могут быть ещё сыновья, и грива утешала его Хилда. Возможно, Но моей жены их быть уже не могло к тому времени, сдержанно отвечал Эйрдконунг. Но от чего же ты не взял другую, помоложе? Как я мог её отослать, ту, что родила мне четверых детей и вместе со мной пережила утрату двух старших? Или у меня нет сердца? Но теперь ведь она умерла, только год назад. Но теперь-то ничто тебе не мешает. Разве мало в морском пути достойных невест? И Хилда выразительно оправляла на себе платье, откровенно намекая, что самое лучшее из этих невест уже сидит перед ним. Мысль эта настолько ею завладела, что она прямо-таки вынудила брата заговорить об этом с Эйриодом Конунгом. Земля Тиммеров, казавшаяся ей загадочной и богатой, Это большая усадьба, старинная, насквозь пропитанная дыханием ушедших поколений, с богатой резьбой опорных столбов и даже закопчённых потолочных балок, с огромным стадом золотисто-рыжих местных коров, с обширными пшеничными полями, раскинувшимися во все стороны чуть поодаль от моря. Всё это захватывало её и манила, как ожившая сага. Богатство, миры и довольство она в своей жизни видела очень мало, а теперь они, казалось, сами плыли в руки. Возраст и седина же нихай её ничуть не смущали. Будучи дочерью своей матери Хельды, видела в том, чтобы стать молодой женой старого Конунга, одни сплошные преимущества. И коровы, и лошади, и хирдманы у него все как на подбор. Мы с тобой пойдём вместе мстить нашим врагам. Говорил Бергвит Эйрёдконунг на другой день, когда они вместе поехали осматривать стада. И раз уж враги наши побратимы, то и нам с тобой хорошо бы заключить крепкий кровный союз. Отчего бы тебе не жениться на моей сестре? Ты видел, какая она красивая девушка? Она красива, но она слишком молода для такого старика, как я. Эйрёдконунг покачал головой. На самом деле, его смущало происхождение Хилды. Она ведь была внебрачной дочерью Рабыни, пусть эта Рабыни приходилась прежде женой Конунга Квиттов. Но мы всё же можем заключить с тобой кровный союз, Бергвид Конунг, и более подходящий. Как тебе нравится моя дочь Йом Фрухильдеборг? Я мог бы отдать её тебе в жёны. И тогда, если все наши замыслы боги благословят успехом, ты и она будете править на Квитинге. Если же со вторым взятием мне не так повезёт, то и Тимерланд после моей смерти останется тебе. Подумай, если у тебя будет двое сыновей, то ты сможешь не делить власть и не посылать младшего сына на корабле с дружиной на поиски золота и славы, а каждому из сыновей завещать по целой стране. И у тебя двое сыновей будут конунгами. Против этого Бергвит не мог возразить. Нельзя сказать, чтобы ему очень нравилась Йом Фрухильдеборг, однако её ум, её прекрасное воспитание и достоинство, которое ничуть не задевало достоинства других, внушало ему уважение. Он забыл Эльс считал, что забыл измену своей жены Хельдвины и измену своей бывшей невесты Эйры, случившиеся меньше года назад. Теперь ему предлагали в жёны не каких-то там Хёвдинговых дочерей, а настоящую дочь Конунга, разумную и гордую, как сама Гудрун, и почти такую же красивую. Ах, как хорошо всё сложится, смеялась вечером Хилда, когда он ей об этом рассказал. Твоя сестра Хилда, твоя первая жена была Хилдвина, а вторая жена будет Хилдеборг. Ты прямо как нарочно подбирал. Судьба моя битва и жена моя битва, суровой торжественностью ответил Бергвит. Так судили мне боги. Неизвестно, насколько Бергвит нравился как жених самой Йомфрухильдеборг. Он её об этом не спрашивал. Ему даже в голову не приходило поинтересоваться этим. Девушка должна принимать отцовскую волю, а если она настоящая дочь Конунга, то и в мыслях не станет противиться тому, что почётно и разумно. Её Мфрухильдеборг и не противилась, хотя едва ли этот замысел очень её вдохновлял. Как девушка умная и наблюдательная, она не могла не замечать, что Бергвит легко и быстро напивается каждый вечер. Что наибольшее удовольствие ему доставляет разговор о старых обидах его родителей, что во время ежедневных упражнений его хирдмены не смеют одолевать его. Не то, чтобы не могут, а именно не смеют, удерживают оружие, не позволяя клинку коснуться конунга. Торвард рваный щека такой почтительности проявлять не станет. А ещё она, похоже, знала, что свою жизнь от 3 до 18 лет Бергвецен Стюрмера провёл в рабстве. Ты должна знать, что мой брат Бергвет не выносит упоминания о рабстве. Утром в девичий просвещала её Хилда. Она уже воображала пышную свадьбу, на которой она сама, нарядная и прекрасная, как валькирия. положит молат на колени невесте и получит в ответ упыitelно роскошные подарки. Он же не виноват, что его захватили, когда ему было всего 3 года, а он потом даже и не знал, кто он такой. Наша мать сказала ему только когда ему было уже 18. Вот за это он хочет отомстить фиялям больше всего. Только говорить об этом не любит. Ты уж лучше его не спрашивай. Но когда скрываешь что-то от самого себя, Эта боль точит и разрушает душу изнутри, её Мфрухильдеборг покачала головой. И этот скрытый яд отравляет все твои новые начинания, делает неудачным каждый новый день. Чтобы одолеть врага, нужно сначала открыть глаза и его увидеть. А если ты даже не смеешь на него взглянуть, то он убьёт тебя, несомненно. А страх и стыд такие же враги. Нужно увидеть их, признать их существование. а потом изгнать. Ведь изгнать можно только то, что существует на самом деле, а он не желает их признавать, и оттого не владею тем. Печально, что Бергвидухё в Дингу пришлось в юности пережить такое унижение. Но если он до сих пор себя стыдится, значит, он не освободился по-настоящему. Может быть, Хилда пожала плечами, не слишком огорчаясь. Я вот ничуть не стыжусь, что родилась от матери рабыни. Зато она была из рода лейрингов, знатнейшего наквитинге, и род ночного волка, из которого происходил мой отец, Вебранд Серый Зуб, тоже в Грандландии из последних. Обергвест стыдится, и тут я ничего не могу поделать. Я ему говорила, что это глупо, но он только злится. Говорить бесполезно. Йомфрухильдеборг продолжала прясть раздумывая точно норна над дитённогорождённого он сам должен понять должен уметь по-другому взглянуть на всё это увидеть врага в лицо и понять как этого врага сделать своим другом ну друзья и он никогда не умел заводить хилда махнула рукой не очень-то вникая он для этого слишком гордый вот я в моём будущем доме буду приветливо с почётом принимать всех Откуда бы они ни были. Но ты лучше не говори ему про всё это, а то он опять взбесится. Если ему только напомнить, ну, тогда вообще всё может развалиться. Не слишком обнадёживающий совет не вести перед обручением. Йом Фрухельдеборг последовала ему. Она ничего не говорила Бергвиду прямо, но в этот вечер вместо полюбившейся гостью песни Авада Радя предложила сказителю исполнить песнь о побеге Омелы. Доброго Бальдра стали тревожить зловещие сны, предвещавшие опасность для его жизни, и он поведал об этом Асам. Начал тот рассказывать Хоть все и знали сагу о гибели Бальдра, но слушали с тем же благоговением, с каким наблюдают приход осени, а за ним весны. О том, как богиня Фриг взяла со всего живого и неживого клятву не причинять вреда доброму Бальдру, кроме веточки омелы, которая была ещё слишком мала, чтобы что-то понять. Как Локи раздобыл эту веточку, едва лиша она подросла, сделал из неё стрелу и всунул в руки слепому Хёду, чтобы тот метнул её в Бальдра, ведь тот теперь неуязвим. Так пал добрый Бальдр, пронзённый насквозь. Но Хель согласилась отпустить его назад, если всё живое и неживое будет оплакивать его. Но и тут помешал Локи, приняв облик великанши и отказавшись плакать. И те слова, которые Один шепнул мёртвому своему сыну, лежащему на погребальном костре, навеки останутся тайной. Не могу понять, зачем Локита всё это понадобилось, дослушав да, Хилда пожало плечами. Чем ему-то навредил добрый Бальдер? Разве ему не нравится, чтобы весна была? Всё ещё сложнее или проще, если знать, кто же на самом деле Локи? Ответила ей Йом Фрухильдеборг, не отрываясь от шитья. Не только Гуннору, но и среднюю дочь Эйрдконунг посылал учиться к могучим колдунам. Кто же? На личике Хельды, как и многих гостей, было написано изумление. Кто же он на самом деле, кроме как Локи? Куда уж хуже-то? Локи и Один одно и то же, только разные стороны божества, как тьма и свет. пояснила Йом Фрухильдеборг и почему-то глянула на Бергвида. Ведь если бы не было тьмы, откуда мы знали бы свет? Как могли бы любить его и радоваться ему, если бы нам не с чем было его сравнить? Ни будь в мире тьмы мы не видели бы света, а ни будь света не знали бы тьмы. Но зачем тогда Локи вредил Одину, если они одно? А вредил ли? Но как же Погубил его любимого сына. Но разве ты не помнишь прорицания? Горе забудется, Бальдер возвратится. После кончины старого мира и возрождения нового, юный Бальдер станет старшим на престолах богов. Воины Асгарда погибнут в битве с чудовищами, а Бальдер в подземельях Ухль останется невредим и выйдет, как солнце из туч, когда младшие боги одолеют чудовищ. Видно, этот один и сказал ему на костре. Сообразил Вильбрант Хёфдинг с уважением глядя на умную дочь конунга, чтобы он не слишком горевал, что пришлось ему умереть молодым. Может быть и так, Йомфрухильде боркулыбнулась. Ты знаешь, Хёфдинг, осенью зерно бросают в холодную землю, и оно тоже вправе жаловаться, что его хоронят, когда оно могло бы оставаться на свету. Но придёт зима, и земля укроет зерно от морозов. А когда настанет весна, оно прорастёт и выйдет к свету, обновлённым и умноженным в тысячи раз. Так и Бальдер, он погребён, как зерно в землю, чтобы там пережить зиму и выйти на свет в новой славе, когда опасность минует. И это сделал Один. Юлиоки, то и злобная его сторона, всё равно помогающая целому делать нужное дело. В этом и заключена сила Одина. Он объединяет противоположности и даёт им жизнь как частям третьего, высшего целого. И может быть, при этих словах она вдруг прямо посмотрела на Бергвида, и он от чего-то вздрогнул, поймав её взгляд. Если человеку в юности пришлось пережить тяжёлые испытания и даже считать себя как бы заживо погребённым, в этом было не зло, а неведомое ему благо. Останься беспомощный ребёнок на виду, и зима неизбежно погубила бы его. Но во тьме и безвестности он пережил зиму, как зерно переживает в земле. И вот настала весна. Можно ли раптать на судьбу тому, кого она уберегла от погибели? Бергвит смотрел прямо на неё. Впервые посторонний человек заговорил с ним о его рабстве, а что речь о нём, он сразу понял, потому что в любом разговоре выискивал намёки на свой позор. Но в том, что она сказала, ни позора, ни насмешки, ни упрёка не было. Наоборот, она сравнила его с самим Бальдром. И всё станет ещё более ясно, если знать ещё одно, продолжала Йом Фрухильдеборг. Ведь не только Один и Локи одно, Один и Бальдер тоже одно. Как свет и тьма есть части целого, так молодость и старость, жизнь и смерть есть части целого, неделимые части, способные поворачиваться к нашим слабым глазам то одной стороной, то другой. А раз все трое одно, то дивно ли, если один сам убил себя, чтобы в безопасном укрытии пережить гибель, а потом выйти на свет и обновлённым занять свой победный черток. Все молчали, потрясённые тайной древних сказаний, которая оказалась так проста и так значительна. Один сам был убийцей, убитым и орудием убийства. Один сам был спасителем и спасённым. Среди общей благоговейной тишины продолжала ём фрухильдеборг, не отрывая глаз от бергвида. В том проявляется священная сила Одина, бесконечно познающего тайны вселенной и бесконечно познаваемого нами. И если ты повторяешь путь Одина, то разве ты не благословен? Перед отъездом на Туаль Торвальд Конунг созвал þing аски фьорда и возложил на своего родича Эрнолва Ярла звание ландхёфдинга, то есть вождя страны, в отсутствие конунга замещающего его во всех делах. По вечерам в усадьбе Пологие Хольм теперь устраивались пиры, а ясеневый двор погрузился в тишину. Кюны Хёрдис, оставшись одна, завела обыкновение в сумерках выставлять всех из гридницы и сидеть там за полночь перед священным ясенем. То глядя в огонь и бормоча себе под нос, то водя пальцами по вырезанным на коряунам и прислушиваясь к чему-то. Домочадцы переглядывались, многозначительно двигали бровями, но обсуждать поведение Кюны никто не смел. Да и так было ясно, что мысли её вертятся вокруг ворожбы, а в это дело соваться нечего. Но был один человек, который и хотел, и мог проникнуть в новую тайну Кюны. На этот раз от брать наследства сам явился Васке Горд под вечер, когда его не ждали, и сам, недолго постояв за дверью, вошёл в Гридницу. Услышав скрип петель, Кёно сердито обернулась, даже не веря, что кто-то из домочадцев действительно оказался способен на такую наглость. Увидев же Отбранда, его высокую фигуру и седую длинноволосую голову, она переменилась в лице, точно испугалась и быстро спрятала в кулаке что-то маленькое, а потом поднялась со скамьи у очага, где сидела, и невозмутимо заняла своё почётное резное кресло. Это ты, Отбранд? сжиманно равнодушным видом сказала Кюна, будто ей скучно. Но и от прихода гостя она никакого развлечения не ждёт. Что это ты пожаловал? Только не пытайся мне внушить, что пришёл на меня полюбоваться. Похоже, весь Аскифиёрт уже верит, что ты меня обольстил. И даже мой собственный сын поверил. Но меня-то ты не сможешь обмануть, старый дракон. Оставляю тебе эту невинную игривость, госпожа моя. У тебя это лучше получается, добродушно заверил Отбрант и сел рядом. Он единственный никогда не ждал, пока она предложит сесть, зная, что догадается Кюна очень нескоро. А стоять перед бывшей рабыней, родившейся в том доме, где его собственный отец был воспитателем хозяйского сына, Отбрант не собирался. Я пришёл с одним делом. Всего-то на всего узнать, зачем тебе чёрный камень? Кюна, неждавшая, что этот вопрос будет ей задан так быстро и так прямо, чуть заметно вздрогнула и крепче сжала кулак. На щеках её появилась лёгкая краска, точно у молоденькой девушки, при которой упомянули героя, её первой застенчивой любви. "Я знаю, что ты не отдала его Торварду Конунгу, когда он уплывал, а оставила себе", продолжал Отбранд. Не рассказывай, будто хочешь заказать себе перстень с глазом богини Бат и украшать им твои и без того прекрасные руки. Ты задумала что-то другое. Я хочу знать что? С чего ты это взял? Надменный замкнуто отозвалась Хёрдис. Она понимала, что это и натянутостью себя выдаёт, но ничего не могла поделать. Вот бранди была сила, способная смутить и подавить даже её. Так я же знаю тебя, хозяйка. Все эти 49 лет, что ты живёшь на свете, последовал прямой ответ, даже более подробный, чем ей бы хотелось. Кю наскорблённо двинула бровью, хотя в том, что она родилась целых 49 лет назад, обвинить отбранда было невозможно. Я уверен, что ты что-то задумала, а все твои замыслы отличаются знайшли редкостной занятностью. Её любопытство не даёт мне спать по ночам. Не думай, что я непременно пожелаю помешать тебе, но я должен знать, чего ты хочешь. Я не хотела, чтобы камень попал на туаль, раньше, чем мой сын свяжет эту красотку клятвами не причинять ему вреда. Я взяла с него обещание это сделать. Это мудрость с той стороны. Вот брант кивнул. Но я-то ведь не твой сын Торвард Кону, к тем более и не фри Эрхина. От меня вовсе не зачем так судорожно прятать амулет в кулак. Ты не только этого боишься, ты хочешь чего-то ещё. А какое тебе-то до этого дело? Наконец возмутилась Кюна. Ты кто такой, старый дракон, чтобы допрашивать меня? Мой сын добыл этот камень и оставил его мне на хранение, и ты даже не ландхёфдинг, чтобы распоряжаться тут чем-то в его отсутствие, езвительно добавила она. Керноль выярло, она отчасти ревновала, как ревновала ко всякой чужой власти, славе и уважению. Я не ландхёфдинг, но я понимаю в делах иных миров не хуже твоего, хозяйка, а кое-что и получше. Я не хуже тебя, понимаю суть глаза богини Бат. Она состоит в том, чтобы поглощать дурные чувства владельца: низкие страсти, гнев, злобу, нездержанность, ревность, зависть. Всё то, что приковывает дух к земле и мешает ему подниматься. Не думаю, чтобы тебе понадобился подобный амулет. Отбранс легко усмехнулся. Как многим из этих неприятных чувств Кёно Хёрдис иногда обнаруживала склонность. "Я не сошла с ума", резко ответила она, испугавшись, что он и впрям посчитает её такой глупой. "Я знаю, что чужой амулет, заклятый для другой женщины, мне не принёс бы ничего хорошего, даже если бы у меня было столько низменных страстей, что я не могла бы с ними справиться без посторонней помощи". Да, хозяйка, этого у тебя не отнимешь, слегка вздохнув, протянул Отбранд. И этот вздох был вызван искренним, на сей раз, уважением. Сколько всего в тебе намешано, никому мало не покажется, но со своими драконами ты всегда сражалась сама и побеждала в большинстве случаев. Кьюннехёрдис немного расслабилась и горделиво подняла нос. Эта похвала была справедлива. А вот Фри Эрхине повезло гораздо меньше. Продолжал отбранд внимательно глядя на Хёрдис и словно бы призывая её понять. Ей вручили глаз богини Бат надо думать ещё при первых детских посвящениях, лет в 7 или скорее в 12, когда всем уже было ясно, что она такое. Её бабка, умная женщина, понимала, что с таким нравом Фри быть нельзя и хотела её исправить. Но не подумала, что будет, если она когда-нибудь лишится амулета. Ты расхлёбывала свою ревность и зависть сама. Они привели тебя в пещеру великана, но там ты сожгла их и выбралась на волю человеком. А Зафрию Эрхину всю чёрную работу делал чёрный камень. Она просто передавала ему то, с чем не могла справиться. Она как знатный хёвдинг, умеющий сражаться только тогда, когда его прикрывают поддвой телохранители с каждой руки. А твой сын Конунг может драться хоть в строю, хоть в одиночку мечом, веслом или голыми руками. Поэтому он, скорее всего, проживёт ещё долго. Архина без камня, без помощи на перед собой это её и губит. Во время этой речи лицо Кюнхёрдис всё время менялось. На нём было то напряжённое внимание, то заношивая обида, как бергвит не любил напоминания о рабстве, так Кюна Хёрдис не любила вспоминать пещеру великана, а под конец тревога. Но и камню без неё плохо, вдруг шипнула Кюна. Глаз богини Бат привык питаться её страстями, а теперь его оставили одного. Он голодает. Я чувствую это, ты понимаешь? Она потрясла рукой с зажатым камнем, точно отbrand моканём забыть. Он шевелится. Он просит есть. В нём живёт кто-то или что-то. Кюна оглянулась, будто жуткий кто-то мог непременно подкрасться, встать у неё за спиной и подслушивать. Ты права, госпожа моя, отозвался отbrand. Я ведь это знаю, потому я и пришёл. Ведь ты, с твоей неукротимой отвагой, можешь выпустить этого кого-то на волю. А что потом будет и останется ли от таски фьорда хоть пара целых камней, знает только один. Но послушай, ведь в нём заключена огромная сила. Кюнохёрде дрожала от дикой смеси страха и возбуждения и не могла подавить восторженной жути, которая и заставляла её просиживать так много времени перед священным ясенем. Огромная сила куда там великанам, ведь Глаз богини Бат это не просто название, в нём сила богини Бат, богини битвы, богини смерти, что носится над полем боя и собирает умерших. Говорят, это ещё один лик Фрейи, и ведь говорят, что Фрейя забирает к себе половину всех погибших, а только вторая половина идёт кодину в Вальхаллу. Но уж мой-то доблестный упавший муженёк наверняка у Одина. Фрейя он едва ли приглянётся. Ты про которого из двух говоришь? Мимоходом поддел отбранд, слушая её с суровым вниманием. Но Хёрдис даже не заметила намёка на Великана Свальнера. Я-то скажу тебе, раньше думала, что Фрейя отбирает из погибших тех, кто покрасивее, и пирует там с ними у себя в палатах. Ну ты понимаешь? Кюна хихикнула и бросила опасливый взгляд наверх, будто богиня через кровлю могла услышать, как о ней тут сплетничают. Носела говорит: "Натуали считают, что Фрейя, Фрик, Бат это всё разные воплощения одного и того же божества. Что богиня одна, но она бывает то девой, то матерью, то старухой, то чародейкой, то жизнью, то смертью". Если смерть и жизнь одно две стороны одного и того же, как ночь и день, только две стороны суток, то и богиня для жизни и смерти должна быть одна. Ведь без смерти невозможно новое рождение. Вот она и водит людей то вверх, то вниз по этому кругу. К чести Кёнхиордис надо отметить, что она хоть и знала немало, никогда не отказывалась узнать побольше. Это хозяйка знает не только натуале, подтвердил отбранд и миролюбиво добавил, заметив, что Кюна готова обидеться. Просто у тебя раньше не было случая об этом услышать. А девочка, я вижу, съездила на остров не зря, и тоже прошла свои посвящения, хоть и не так торжественно, как твой сын Конок. Кюны Хёрдис слегка фыркнула, вспомнив дверь спального чулана, которую её сын Кодун 15 ночей подряд закрывал за собой и селой. Да уж, кое-чему она там научилась. Но опять же, к чести Кюны Хёрдис, происходящая под чужими одеялами её не занимала. Слава асам, её сын давно уже взрослый. Ну, в случае чего я дам ей приданное. А ты же волаш, что у нас так им видом, что дескать плавали, знаем. Но ты вот о чём подумай, старый дракон. В этом камне годами накапливались силы. Годами эта тульская красотка через камень говорила с богиней Бат, с бездной, со смертью, с невидимой луной Новолуния. Камень напоён этими силами. Ты только подумай, что будет, если их из него вызвать. Богиня Бат будет в наших руках. Ты представляешь, что это может нам дать, если я научусь вызывать её из камня, когда это нам понадобится? Если я научусь выводить богиню на поле битвы и отдавать ей врагов? Хёрдис задыхалась, почти не в силах говорить от жуткого возбуждения и предвкушения этих грозных возможностей. Весь морской путь будет у наших ног. Мой сын завоёвыет любые страны, и ему даже меч вынимать не придётся. Богиня сама придёт и возьмёт всех, кто будет нам мешать. Что там туаль, что там квитинг? Мы завоёвыем даже Слеттенланд, даже этот Миклаборг за южными морями, где дом тамошнего конунга выстроен из чистого золота. Вот этого я и боялся, хозяйка. Вот Бранд прервал её наконец. Вызвать богиню из камня будет? Я согласен. Не так уж и трудно. Не трудно для тебя, конечно, ведь ты хорошо знакома с сутью силы камней. Особенно теперь, когда она, как ты говоришь, голодает. То, что старый уль, рыбак, около весячей скалы жил, наконец упал пьяный прямо в камне прибое и захлебнулся, это её работа. Она нашла себе самую слабую жертву и съела. А у Эгмунда из Лошадиной Горки свалилась садкоса кузница. Из чего откос вдруг поехал, никто понять не мог. Да вместе с кузнецом мы ещё одним парнем. Парень выскочил, а кузнец су на ковалне раздробила ногу. Это тоже она. Вызвать её легко, она и сама рвётся на свободу. Но вот загнать её назад будет по труднее. Об этом тебе надо думать, хозяйка, долгими спокойными вечерами. И я об этом думаю уже которую беспокойную ночь. И что ты надумал? Что не лучше ли тебе будет отдать камень мне? Я стар и свободен от глупых соблазнов, а запечатать её внутри я могу. На это мой ключ тоже годится. Отбранд приподнял свой меч, рукоять которого была украшена простым кольцом, подобным кольцам на черенках ключей. Не надо спешить с такими важными решениями, холодно и насмешливо отозвалась Кюна. Ты старый глух, если ничего не слышишь и не соображаешь. Ты знаешь, что третьего дня с юга приплыли купцы? Три снеки пристали у Эрнельва Одноглазого. Приезжали ко мне с товарами, так рассказали заодно. Бергве, чёрная шкура с самого начала лета пируют у Эриода Конунга в Тимерланде. А тот его принимает как будущего зятя. И провалится мне отсюда прямо на колени к Хель, если они не собираются в поход против нас. Мой сын Конунг слишком давно отсутствует. Почти всю осень и зиму его нет дома. Об этом не могли не узнать. Обергвит наш первый враг, ещё похожий архины. Наверняка он решил, что теперь, когда мой муж убит, у него есть наилучший случай нам за всё отомстить. На это у него умах хватит, а вот моего сына он ещё не знает. Ну, тем хуже для него. Но пока моего сына нет, нам придётся позаботиться о себе самим. А когда он вернётся, я не знаю. Эту Ерхин уже палка и не убьёшь, она упрямо как каменная гора. Она будет ломаться и ломаться, а мой сын будет её ломать и ломать. Им этого занятия хватит на всё лето, если не на всю зиму. А мы тем временем должны справляться сами. Если к нам сюда вдруг явится Бергвит, я не знаю, кто нам поможет, если не богиня Бат. Понял теперь, зачем мне всё это? А ты не думала послать кого-нибудь на Туаль, предупредить Конунга? что я не собираюсь возвращать камень, который он пообещал той красотке, холодно уточнила Хёрдис. Ты хочешь, чтобы твой сын нарушил слово? Он не будет виноват, если слово нарушу я, а мне уже ничего не страшно. Всё равно же, он на ней не женится, так что и свадебного дара не понадобится. Хёрдис отмахнулась, словно не изчего было поднимать шум. Может же он наконец сделать малюсенький подарок своей старой матери, которая посвятила ему всю свою жизнь. А в Аскифиорде в это время жил один человек, Кольсен Хеймера. Он приходился побочным сыном коногуслетов, но с детства жил со своей матерью и её мужем. Случилось так, что когда ему было 15 лет, он во время игры убил одного подростка, и ему пришлось скрываться. С тех пор он провёл в странствиях почти 12 лет. И вот, когда Торвард Конунг стал искать отважного человека, который мог бы отправиться на остров Туали спасти его сестру из плена, к올 пришёл к нему и сказал: "Думается мне, Конунг, я мог бы справиться с этим делом". А Конунг ему ответил: "Да, мне думается, ты не из тех, кто в опасности теряется". Сидя в гряднице конннговой усадьбы Хаугдаль, Коль уже в третий раз повествовала обо всех событиях зимы и весны. И так наловчился, что рассказ его лился ровно, гладко, точно сага знакомая с детства. Хозяева торгового корабля, на котором он плыл, не сразу решились зайти в усадьбу, где пирует бергвец чёрная шкура. Ими его внушало такие опасения, что их не сразу прогнала даже мысль о том, что он теперь как никак гость и рядом конунга, а конунг Тиммер в защитит прочих гостей от обид. Коль хотел заходить сюда меньше всех, но по причинам, в которых не мог сознаться. В усадьбе их сразу стали расспрашивать, что слышно из Фьяленланда, и кто-то из торговцев проболтался, что Коль несколько лет прожил в самом Аскефьорде. И ему пришлось рассказывать. Своё участие в деле он благоразумно скрыл, и по его словам выходило, что главным героем тех событий был совсем другой коль, сын Коногаслетта в Хеймера, а не он. Коль, сын Бонда Бьёрмунда бронзолитейщика. А дальше всё оказалось скорее приятно, чем страшно. Хоть он и не скальд, и изъяснялся не стихами, и редко он к не только сам внимательно слушал сагу о сватовстве Керхине, как это все стали называть, но и дарил поперстню или обручью за каждое повторение. А новые люди пребывали к войску каждый день, так что желающие послушать находились всегда. Чтобы угодить слушателям, неукоснительная любовь к кисти не отравляла его покой. Коль выбирал для своего повествования самые красивые повороты. Села в его рассказе действительно была дочерью Торбранда Конунга, жила в уединённой крепости в Чёрных горах и сражалась с бергбурами, а потом в жарком сражении сама лично убила дважды по 12 туалов, прежде чем её удалось пленить. Возвлять её из плена отправился Коль, сын Конунга Слеттов, а Торвард Конунг ждал их дома. Но ведь говорят, что Хьорди Сколдуня поменяла обличиями своего сына и того Коля, воскликнула Йомфрухильда, впервые услышав об этом. Все закивали и с любопытством уставились на рассказчика, а Коль примёрз к скамье и молчал. Они знают то, что Кьун Хьордис так старалась скрыть. Впрочем, теперь в разглашении тайны нет ничего опасного, но но разгласить её он всё равно не мог. Язык ему не повиновался. Заработало наложенное заклятие. Коль не мог сказать ни единого слова об этом предмете, точно в рас онемел. Но, скорее всего, это только слухи. Пришёл ему на помощь сам Эриот Конунг. Мы слышали, будто Хёрде с колдуней обменял их обличьями, но поверить в это трудновато. Ты прав, Конунг, Коль с облегчением кивнул. Конечно, как такое может быть правдой? В то время Торвард Конунг выглядел невесёлым, и понятно, ведь он был обесчещен и ждал мести, но все, кто его видел, могут подтвердить, что это был Торвард Конунг. Ну вот, а мы, получается, напрасно упустили хороший случай для мести, снова воскликнула Йомфрухильда и собидой посмотрела на брата. Я всегда не доверяла той рыжей ведьме из медного леса, а ты её слушаешь, точно вещь у Вёльву? Бергвид сидел мрачный, крепко стиснув в руке серебряный кубок в виде дракона. На этот кубок Коль уже не раз поглядывал. В нём ощущалось явное сходство с тем золотым обручем, который он видел на запястье Кюнхиордис. Уж не тот ли это дракон памяти, который она, как говорят, днём и ночью жаждет заполучить? Йомфроправа заметил Сигвид Ворона, Если слухи про этот обмен обличиями нас обманули, если Торвальд Конунг был обесчещен и удача его покинула, то в лучшем случае на него напасть. Мы не дождёмся до самого затмения богов. Я отомщу ему, прорычал Бергвид, не желавший признавать, что ошибся. Теперь у нас есть гораздо лучший случай, потому что теперь нас больше, и силы наши значительно возросли. Помокому Эйрёд Конунг. Нет смысла жалеть о прошлом. Мы и в будущем постараемся не уронить своей чести. Так что же, сестра Торварда Конунга была освобождена? Да Гейда не могла меня обмануть, возразил Бергвит. Она сказала мне правду. Торвард Конунг был не Торвард Конунг, кому же знать, как не ей? Он ведь её брат. Хоть глупцы и не знали, но его тогда не было дома. Вместо него там сидел какой-то бродяга. Она же ведьма и дочь великана. Как можно ей верить? закричала Хилда. Она очень даже могла тебя обмануть. Она помогает мне, рявкнул Бергвит. Она ведь предупредила нас, что Торбрандконунг убьёт, и пришло время нашей мести. Очень ей нужна наша месть. Можно прямо подумать, она уж себя в медном лесу ночами не спит. Всё ждёт, пока мы отомстим нашим врагам. Ей нужно только то золотое обручье, про которое она говорила. Вот она и толкает тебя всеми силами скорее в Афьяленланд. А до всего остального ей дела нет. Она же ведьма, и кровь её синяя. Но она дала мне кубок. Бергвит тряхнул рукой с серебряным драконом, так что пиво выплеснулось ему на башмаки. А надоло мне дракон памяти, чтобы я победил. Если бы ещё ты, если бы ещё хоть кто-нибудь у нас умел пользоваться этим кубком, как полагается. В голове Хилды крепко засели малопонятные, но впечатляющие слова о том, что дракон памяти может служить для гораздо большего, чем питьё пиво. Если бы кто-нибудь умел через него получать предсказания, вот тогда, да, тогда я понимаю. А у этого кубка есть такое свойство? взволнованно спросила Йомфрухильдаборг. Он помогает делать предсказания. Я сразу почувствовала, что в нём есть сила. Его ведь называют дракон памяти, уточнил Эйрдконунг. Должно быть, это непросто. Это, ну, Хилда чаще смутилась, потому что не могла точно воспроизвести речи Дагварда и его сестры Хельги. Ну, Это дракон памяти. Он вроде как глаз Одина. Ну, тот, который в колодце, в источнике Мимира. Он открывает прошлое и будущее тоже, тому, кто умеет смотреть. По лицу Йом Фрухильдеборг было видно, что она поняла это сбивчивое изложение и подхватила мысль далёкого Дагварда, точно услышала всё от него самого. Держать совет с головой Мимира для Одина означает сосредоточить своё сознание в облаке общей памяти человечества, что и есть источник Мимира. И как Один, ронявший свой левый глаз в источнике Мимира, смотрит на все 9 миров снизу, так и человек, заглянув в дракон памяти, сможет взглянуть на действительность изнутри и увидеть прошлое, из которого тянутся ростки настоящего и будущего. Но чтобы волшебный глаз Одина стал доступен смертному, этот смертный должен уметь вызвать в себе силу трёх богов: Одина, Хёнера и Мимира, то есть слить в единое волю, ум и память. Одним глазом нужно уметь смотреть внутрь, в глубину судьбы, а вторым наружу, в мир слов и дел. И что же, ты умеешь на него смотреть, Бергвид Хёвдинг? Слегка дрожащим от волнения голосом спросила её Фрухильдеборг. "Я не женщина и не колдунья", с грубоватым презрением отозвался Бергвит. "Я не умею колдовать, и занятие это недостойно мужчины. Пусть Торвард Сентор -тор бранда колдует на пару со своей мамашей драконшей". Её Фрухильдеборг мельком отметила Вот от чего, как видно, их гостю так нравится песня Авадараде, который победил не только дракона, но и его мать. Да, если бы дракон памяти попался в руки Кюни Хёрдис, у Шаната знала бы, как им пользоваться. Но, может быть, и здесь найдутся люди достаточно сведущие. Нерешительно начала Йом Фрухильдеборг. Она понимала, что Бергвида трудно будет уговорить хоть на миг выпустить дракон Памяти из рук, а уговаривать его у неё не было охоты. Да, ведь моя дочь обучалась у мудрейших колдунов и чародеев Тимерланда, охотно поддержал её ирётконунг, гордившийся мудростью своей наследницы. Вся страна знает, что она делает точные и верные предсказания как для всего Тимерланда, так и для людей. для своих близких или для тех, кого видит впервые. Две зимы назад к ней приехал за предсказанием один из князей Вилькасов. Так она и ему предрекла будущее, причём говорила на языке Вилькасов гораздо лучше, чем обычно. Ей дана богами большая мудрость. И ты умно поступил бы, Бергвидхёвдинг, если бы дал ей твой кубок, чтобы она через него заглянула в источник Мимира. Да, Бергвит Хёфдинг, брат мой, дай ей кубок, взмолилась Хилда, которую вмикра забрало любопытство. Дай, ничего ему не сделается. А Йом Фрухильдеборг такая умная, она столько всего знает, она предскажет нам, что с нами будет, предскажет, победим ли мы фьяллий. Я и так знаю, что мы их победим, оскорблённо ответил Бергвит. Выполнять эту просьбу ему не хотелось. Он презирал мудрость женской ворожбы, но и ревновал к ней, как к любому чужому умению, и не желал дать очередной невесте случай показать, что она превосходит его хоть в чём-то. Но она расскажет, когда и как мы их победим, не отставала Хилда. Соглашайся, Бергвидхёвдинг, брат мой, нельзя же, чтобы такое сокровище пропадало даром. Пусть все увидят, какими сокровищами владеет Бергвецин Стюрмера, поддакнул хитрый Вильбрант Хёфдинг. Из такой вещи просто пить пиво, правда, как-то всё равно, что мастить топкую дорогу восточными коврами. На другой день всё войско с утра собралось возле святилища, где стояли над морем идолы 12 асов. Прошёл слух, что Йомфрухильдеборг будет делать предсказания о походе. Зная её искусство, тиммеры собирались с большим воодушевлением. Даже Берквид, хотя и дёргал презрительно ртом, при его небольшой образованности он разделял мнение невежд, будто сейт искусство прорицания относится к чему-то непристоенному, но не возражал. Ему было приятно похвастаться своим сокровищем, ради которого все эти люди бросили дела и развлечения. Перед полукругом асов с утра воздвигли деревянный помост из девяти ступеней, так называемое сиденье вёльвы, с которого делались предсказания. Ём Фрухильдеборг появилась, одетая в голубой плащ с драгоценной вышивкой по краям, с ожерельями на шее, с капюшоном на волосах, который был сверху покрыт шкуркой чёрного ягнёнка, а изнутри подбит мехом белой кошки. В руках она держала позолоченный жезл с драгоценными камнями. Поглядев на неё, Бергвит хмыкнул. Пышность её наряда произвела на него впечатление, и теперь он был даже рад, что согласился на всё это. Такая мудрая жена достойна Конннгоквиттов. Её Фрухильдеборг поднялась на возвышение и уселась там на подушке, набитой куриным пером. Перед ней поставили дракон памяти. С одной стороны от возвышения встали полукругом 15 девушек, а с другой 15 юношей. Из тех, кто всегда помогал в праздничные дни при Коннунговом храме. Все они были обучены искусству вардлока, то есть заклинательного пения. И Бергвит, у себя дома ничего такого не видевший, смотрел с любопытством, хотя всё это действо навевало на него скрытую жуть. Ему самому не везло с предсказателями. Они лемялись, жались и блеяли, не желая ничего ему говорить или обманывали, и Бергвит научился их презирать. Но сейчас ему предстояло нечто невиданное и серьёзное. Толпа затихла. Сам Эйрдконунг со священным молотом в руках, с которым он по праздникам приносил жертвы, обошёл по мост с каждой стороны света, делая знак Тора и призывая благословение на это место. Йом Фрухильдеборг уселась со своим жезлом в руках и закрыла глаза. Девушки возле неё запели. "Один!" провозглашали юноши после каждой строфы. Вскоре уже вся толпа стала дышать в лад с размеренно выпиваемым заклинанием, а пресвященным имени бога рун души в едином порыве устремлялись вверх. Йом Фрухильдеборг сидела с закрытыми глазами. Вот она подняла ресницы, но взгляд её казался пустым. Она смотрела в кубок, где поблёскивало золотом дно под слоем чистой воды из трёх источников. "Я вижу", негромко произнесла она. Голос её звучал ровно, без напряжения, но так сильно и ясно, что его услышали и в самых дальних рядах толпы. "Я вижу битву" Вижу лики богов, взирающих на священное место. На перекрёстке трёх стихий это место: земли, воды и воздуха. И много веков согреваются его камни кровью праздничных жертв. Вижу я схватку двоих Первый, ты, Бергвиц фон Стюрмера, но немало метелей прошумело над твоей головой, и немало морщин вырезали на твоём лице твёрдые риссы времени. Вижу твоего соперника. Он молод, силён, и в руке его чёрный дракон. Не знаю, кто он, но Тюр, бог воинов и судей, благосклонен к нему и движет его рукой. Но я держу победу, нетерпеливо воскликнул Бергвит, которому это предсказание показалось не слишком обнадеживающим и даже дерзким. Три сокровища двергов остались в наследство от Свальнера, спокойно ответила Йом Фрухильдеборг, которую сейчас он не мог смутить. Тот, кто подчинит себе силу дракона, тот одержит три победы: над собой, над врагом, над судьбой. Но я, yeah. я подчини себе силу дракона. И вдруг над кромкой серебряного кубка полыхнуло пламя. Народ с криком отшатнулся от помоста, только юноши и девушки не прервали тихого пения. Они привыкли, что знамения во время вопрошания богов могут быть грозными и пугающими. Но того, что случилось сейчас, они никогда ещё не видели. Ион Фруфильдебург тоже отшатнулся от дракона памяти, но осталась на месте. Из серебряной глубины на неё глянуло ещё одно лицо, вдруг заслонив видение жестокого поединка двоих мужчин. Женское лицо, совершенно незнакомое и жуткое, с мелкими чертами, бледное, как луна, с огромными жёлтыми глазами, горящими как болотные огоньки. Густые рыжие волосы велися, развевались как пламя, а рот, широкий и хищный, открылся и выдохнул прямо ей в лицо. "Не время вам забавляться. Торвард Конунг, брат мой, снова покинул Йелленланд. Он уплыл на Туаль и увёл с собой дружину на двадцати кораблях. Аскефьорд беззащитен и не будет для вас другого случая осуществить свою месть". Если Бергвиц сын Стюрмера немедленно не отправится в путь, то все надежды его погибнут, и битва будет проиграна не начавшись. Торвард Конук вернётся, привезёт с собой войска туалов, которые непобедимы при свете дня и сотрёт в порошок любых соперников. Войска одержат победу, если выступят немедленно. спросила Йом Фрухильдеборг у этой странной норны, которая, видимо, была одной из покровительниц Бергвида сына Сюрмера. Пусть он не забудет принести мне дракон судьбы, обручие, которое носит мать Торварда Конунга, и пусть заберёт у неё чёрный камень, амулет с острова Туаль, глаз богини Бат. В этом камне огромная сила, но только мне она будет подвластна. И тогда я обращу на пользу Бергведуховдингу всю силу богини Бат. Я обрушу богиню битву на всех его врагов, и он будет непобедим. Пламя опало, всё стихло. Йомфрухильдеборк открыла глаза. Неуверенно ступая, она спустилась по мосту, и девушки торопливо подхватили её под руки. Она шла едва переставляя ноги, полностью лишившись сил, и сама не помнила ни единого слова из собственных предсказаний. На третий день после этого корабли Эйрдо Конннга и Бергвида отходили от Юстребиного мыса. Их насчитывалось 16, и ещё столько же должно было присоединиться к ним на Квиттинге. Я отомщу моим врагам. Воодушевлённо восклицал Бергвит на прощальном пиру, потрясая возвращённым ему кубком. Я отомщу! Я владел силой дракона. Мой враг слаб и беспомощен передо мной. Я отниму его дом, как он отнял дом у меня. Я продам в рабство его мать, как он продал мою. Я убью его, и принесу в жертву моему отцу, которого погубила его мать. Он заставил меня расти в безвестности, но теперь его род заглохнет, а все его побочные дети, сколько их есть, будут моими рабами. Я захвачу его сестру, и она будет рабыней моей жены. Я на пути Одина, и боги пошлют мне удачу. Йомфрухильдеборг сидела молчаливая и почти безучастная. Её не слишком ободрило то, что она увидела в глубине дракона памяти. Она не знала Торварда сына Торбранда в лицо, но коль подтвердил ей по её описанию, что он и будет противником Бергвида в той битве в священном месте на перекрёстке трёх стихий. И чем же кончится этот поединок? Бергвид считал победу своей, поскольку он якобы овладел силой дракона. Но овладел он только сосудом для питья, а все прочие способности дракона памяти для него оставались закрыты. Ион Фрухильдеборг молчал, не пытаясь истолковывать ему увиденное. Он понял то, что она пыталась внушить ему раньше, что его прежнее рабство было сродни смерти Бальдра, который в подземелье Хель пережидает грядущее затмение богов. Но вышел ли он на свет? Чему он научился там, в подземелье? Он смотрит не вперёд, а назад, упиваясь своим несчастьем, которого раньше стыдился. И теперь он продолжает смотреть в тьму, а значит, он безнадёжен.